— Я сумасшедший? — истерично переспросил Грюм, и его голос взлетел до самых верхних нот. — Посмотрим, посмотрим, кто сумасшедший теперь, когда темный лорд вернулся, а я рядом с ним. — Он вернулся, Гарри Поттер, ты не одолел его, а теперь я одолею тебя. Грюм поднял палочку, открыл рот, Гарри успел сунуть руку в карман за палочкой, а каменей... Ослепительная алая вспышка сопровождалась треском и грохотом. Дверь кабинета разлетелась на части. Грюма отшвырнула на пол. Гарри, глядя туда, где только что было лицо Грюма, увидел в привителе врагов Альбуса Дамблдора профессора МакГонагал и профессора Снега. Гарри обернулся и понял, что все трое стоят в дверях. Дамблдор на шаг впереди остальных, в этот миг Гарри понял, наконец, почему все говорят, что Дамблдор — единственный волшебник, которого Волан-де-Морт когда-либо боялся. Дамблдор смотрел на лежащего на полу грюма, и выражение лица директора внушало такой ужас, что Гарри не поверил своим глазам. На лице у Дамблдора не было снисходительной улыбки, Голубые глаза не поблескивали заговорщически за стеклами очков. Старое, изборожденное морщинами лицо излучало холодную ярость. Невиданная мощь исходила от Даблдора и распространялась обжигающими волнами по комнате. Он вошел в кабинет и ногой перевернул лежащего на полу грюма на спину. Вслед за ним прошел снег, и посмотрел в проявитель врагов, где еще виднелось его собственное разгневанное лицо. Профессор Макгонагал подошла прямо к Гарри. — Пойдемте, Поттер, — прошептала она. Губы ее дрожали, так что, казалось, она вот-вот заплачет. — Пойдемте. — В больничное крыло. — Нет, — резко возразил Дамблдор. — Дамблдор, он должен. Посмотрите на него. Он перенес сегодня столько, он останется, меня потому что ему нужно понять, — прервал ее Дамблдор, — понимание — это первый шаг к тому, чтобы принять случившееся, и только после этого он сможет прийти в себя. Ему нужно знать, кто и зачем вовлек его в тяжелейшие испытания сегодняшней ночи. — Грюм, — произнес Гарри, который все еще не мог прийти в себя от изумления, — как Грюм мог все это сделать? Это не Алластер Грюм, — тихо сказал Дамблдор. Ты никогда не знал Алластера Грюма. Настоящий Грюм никогда не увел бы тебя от меня после того, что произошло сегодня. Как только он ушел с тобой, я сразу все понял и отправился следом. Дамблдор наклонился над безвольно лежащим Грюмом, запустил руку в карман его мантии и вытащил оттуда фляжку и связку ключей. Обернувшись к профессору Магону Снегу, он сказал, — Северус, принесите, пожалуйста, самое сильное зелье правды, которое у вас есть, а потом сходите на кухню и приведите эльфа по имени Винки. — Минерва, будьте добры, пойдите к дому Хагрида, вы увидите там нагрядки с тыквами. Большого черного пса, отведите его в мой кабинет. Скажите ему, что я скоро приду, и возвращайтесь сюда. Если указания директора и показались Снегу или Макгонагал странными, они сумели скрыть замешательство. Оба тут же развернулись и вышли из кабинета. Дамблдор подошел к сундуку с семью замками, вставил ключ в первый замок и повернул его и откинул крышку. Внутри лежала гора книг. Дамблдор запер сундук, вставил второй ключ во второй замок и снова открыл сундук. Книги исчезли, и их место занимала теперь целая куча сломанных вредноскопов, пергамента и перьев, а сверху лежало что-то серебристое, напомнившее Гарри мантию-невидимку. Гарри как зачарованный смотрел, как Дамблдор открывает один за другим третий, четвертый, пятый, шестой замки, и всякий раз в сундуке оказывается что-нибудь новое. В конце концов Дамблдор отпер седьмой замок, откинул крышку, и у Гарри вырвался крик удивления. Перед его глазами было что-то вроде небольшого подземелья глубиной футов десять. На полу, Крепко спал совершенно истощенный, настоящий грозный глаз-грюм. Деревянной ноги у него не было, Глазница, где должен быть волшебный глаз, провалилась, А неровно выстриженные клочья седых волос торчали в разные стороны. Гарри, не в силах совладать с изумлением, Перевел взгляд с грюма, который лежал в подземелье, На грюма, который лежал на полу кабинета. Дамблдор... Залез в сундук, аккуратно спрыгнул на пол, рядом со спящим грюмом, и склонился над ним. Оглушен. Заклятие империус. «Совсем ослабел», — произнес он. «Конечно, он нужен был им живым. Гарри, брось мне мантию этого самозванца». Аластер совсем окоченел от холода. Мадам Помфри непременно осмотрит его, но, похоже, угрозы для жизни нет. Гарри бросил плащ, Дамблдор укрыл грюма, подоткнул аккуратно края мантии, выбрался из сундука и принялся исследовать фляжку лже-грюма, отвинтил крышку и осторожно наклонил ее. На пол капнула густая, клейкая на вид жидкость. Оборотное зелье Гарри. — заметил Дамблдор. — Видишь, как все просто. Дело в том, что грюм всегда пьет только из своей фляжки, и все прекрасно об этом знают. Самозванцу, конечно, нужно было, чтобы настоящий грюм всегда находился под рукой, чтобы пополнять запас оборотного зелья. — Вот посмотри на его волосы. Дамблдор бросил взгляд на грюма в подземелье. — Самозванец... Весь год отстригал понемногу. Видишь, они неровные. Но я думаю, что сегодняшней бурной ночью он мог и забыть в очередной раз принять зелье. Его ведь нужно принимать каждый час. Посмотрим. Дамблдор устроился в кресле и сидел неподвижно, не сводя глаз с Грюма. Гарри тоже смотрел на него, не отрываясь. Минуты шли одна за другой. В какой-то момент лицо лежащего на полу человека стало меняться прямо на глазах. Шрамы исчезли, кожа стала гладкой, покалеченный нос приобрел обычную форму и уменьшился. Сидеющая грива становилась все короче, пока не превратилась в коротко стриженные соломенного цвета волосы. Деревянный протез с гулким стуком упал на пол, а на его месте выросла обычная нога. Еще мгновение, и волшебный глаз выскочил из глазницы, и его заменил нормальный глаз. Волшебный глаз покатился по полу, не переставая вращаться в разные стороны. Перед Гарри лежал бледный, слегка виснущий мужчина со светлыми волосами. Гарри знал, кто это Он видел этого человека в омуте Дамблдора, видел, как дементеры тащили его прочь из зала, а он при этом пытался убедить мистера Крауча, что ни в чем не виноват. Но сейчас вокруг глаз у него залегли морщины, и он выглядел гораздо старше. В коридоре послышались быстрые шаги. Первым в кабинет вошел Снег, за ним Винки, а за ней профессор Макгонагал. «Крауч!» — остолбенел от изумления Снег. «Барти Крауч!» «Боже мой!» Профессор МакГонагал замерла в дверях и не сводила глаз лежащего на полу человека. Грязная, растрепанная Винки выглянула из-за ног Снега и тут же пронзительно взвизгнула. «Мастер Барти! Мастер Барти, что вы здесь делаете?» Она бросилась на грудь Краучу с воплями: "Ты убить его! Ты убить его! Ты убить сына моего хозяина!" Он просто оглушен Винки, ответил Дамблдор. "Отойди, пожалуйста, в сторонку, Северус. Вы принесли зелья? Снег вручил Дамблдору маленький пузырек с совершенно прозрачной жидкостью сыворотку правды. «Который он однажды на уроке пригрозил напоить Гарри». Дамблдор склонился над лежащим на полу, подтащил его к стене и прислонил к ней в сидячем положении, прямо под проявителем врагов, из которых все еще смотрели разъяренные лица Дамблдора, Снега и Макгонагал. Винки, спрятав лицо в ладонях, так и осталась на коленях, и ее всю трясло, Дамблдор открыл рот Крауча и влил ему три капли сыворотки. Затем он указал палочкой на грудь Крауча и произнес «Оживи».